Глава 31 первая Кабинет завхоза я нашёл попытки с десятой. Не просто ориентироваться в таком огромном замке. Куча коридоров, помещений, залов. Пару раз забрёл не туда. То в какой-то зверинец, то в класс межрасовой селекции. Серьёзно, тут и такой есть. Что-то вроде ответвления биологии. Берут разных зверушек магического происхождения и проводят на них всякого рода опыты. Несложно догадаться, какие именно. Стучусь в дверь с табличкой «Главный завхоз». Она открывается почти сразу же, в проходе стоит... Да ну, не может быть! Стилет? Главарь бандитов, с которым я разобрался давным-давно? Он жив? Лишь благодаря титанической выдержке я не делаю ничего резкого. Замечаю, что мужчина передо мной всё же отличается от того стилета. Скулы другие, морщины, волосы. Нет, это не он. Но очень похож. Судя по реакции престарелой версии стилета, он тоже меня узнаёт. Пытается резко закрыть дверь, но я не даю, сильно схватившись за ручку. «Пшёл вон отсюда! Убью!» – рычит он. «Ты его родственник, что ли?» «Пшёл вон, я сказал!» «Тут тебе не деревня, будешь борзеть, быстро наживёшь проблем!» Дёргаю дверь и, понимая что завхоз слабый, чуть не падает. Захожу внутрь, отталкиваю его, закрываю за собой дверь. Плохи дела. Если это родственник стилета, значит он знает, что Армс и Римус Супермен – одно лицо. Потому что именно Армс разобрался с бандой стилета, омстит он Римусу. Завхоз раздувается, как злобная жаба. «Я пожал из директора, студент! Что ты себе позволяешь? Прошёл вон отсюда!» «Ты что такой агрессивный, а?» Грубишь, шлёшь ко мне убийц. Без понятия, о чём ты говоришь. Судя по бегающим глазам, всё он понимает. И тут до меня кое-что доходит. И она как-то говорила, что у Стилета куча связей, и что она без понятия, откуда он достаёт товары для мастеров воинских искусств. Так, ладно, попробуем эту теорию озвучить. О, теперь ясно, кто поставщик у банды Стилета. Что, я решил тебя кормушки, да? Завхоз скрещивает руки. «Без понятия, о чём ты говоришь, малец!» «Опять он без понятия. Какой неосознанный человек!» «Интересно, а что скажет директор, если я расскажу ему, что завхоз обворол академию?» «Что ещё ты поставлял стилету? Отвары? Артефакты? Может, какие-нибудь тайные знания?» «Вот теперь он бледнеет. Хороший знак!» «Ты ничего не докажешь!» «А зачем мне что-то доказывать?» Я пожимаю плечами. «Мне достаточно рассказать об этом директору». Он, конечно, сделает вид, что не верит, но ты даже не сомневайся, что в голове у него эта мысль отложится, и проверил тебе не избежать. А ещё... Не успеваю договорить, что ещё. Ледяная сосулька пролетает в сантиметре от моего лица, успеваю увернуться только благодаря умению ускорения времени. Если бы не они, то сейчас моё лицо превратилось бы в фарш. Вторую сосульку завхоз сформировать не успевает, я перехватываю руку, сильно нажимаю «Дёрнешься, я вырву тебе руку». «Ты убил моего брата, сучонок!» «Брат стиле, это значит. Понятно». Снова пожимаю плечами. «И убил бы вторично. Он тот ещё говнюк был. Тут уже вопрос в другом. Прибью ли я тебя? Знаешь, я неспроста поступил сразу на третий курс, причём по рекомендации самого директора. Я смогу объяснить ему, что произошло. И думаю, он поймёт, учитывая, что ты обворовывал академию. Решай». Завхоз томительно долго сверлит меня взглядом и раздувает щёки но, видимо, в черепной коробке у него что-то больше чем пустота. «Складно, говоришь? Отпусти, договоримся». «Уверен?» «Не ожидал, что это будет так легко». «Сказал же, отпусти. Пиво будешь, коллекционер Армс?» «Всё-таки знает. Хреново мои дела». Отпускаю его руку, и он плюхается на кресло неподалёку, жестом предлагает сесть напротив. Откуда-то из-под задницы достаёт бурдюк, судя по всему, с пивом и две кружки. Разливает, отпивает первым. «Но ты сядешь или нет?» «Какая переменчивая личность. Только что он меня ненавидел, а после двух глотков пива я уже его добрый приятель, а убийство брата будто забылось». Оказалось, он не сильно его любил и лишь под угрозами поставлял ему отвары для инициации, обворовывая склады Академии. Но вопрос, откуда он знает, что я Армс, Уже сильно весёлый завхоз ответил прямо. Ему рассказал об этом один ушастый. Не понял, какой ещё ушастый? Да встретил одного в питейном заведении. Угостил меня самым дорогим винишком. Высокий такой, уж торчат из капюшона. Даже для эльфа слишком длинные. Сказал, что брата моего положит один, его банду положит, а потом придёт за мной. Я, конечно, сначала не поверил, но шастый был, как это сказать-то, убедительным, во. Не помню, что он там мне наговорил. Я тогда уже хороший был, но то, что он меня убедил, это точно. Дал твое писание, картинку. О, глянь. И заход достаёт из кармана мой портрет. Да так профессионально нарисованный, что не отличить от чёрно-белой фотки. Неплохо, оцениваю я труд мастера-художника. Да. В общем, мы же с братом на одно лицо, близнецы мы. О. Единопробные. Единоутробные. А ведь он выглядит старше. Но тут, наверное, зависит от образа жизни. Ну да, утробные. Ты слушай, студент, не отвлекай старших. А там уж подумаем, как жить дальше. В общем, понял я, что ты меня в рожу точно узнаешь. Раз дерзкий такой, ты и покоя мне не дашь. Ну и ушастый на это намекнул. Вроде бы, не помню точно. Короче, как я тебя увидел в аббатстве... Так вытащил заначку на черный день, брат мне подкидывал. И оплатил я услугу по твоему <как> устранению. Ушастый. Намекнул, рассказал, науськал. При этом завхоз ничего не помнит. Сдаётся мне, что ему промыли мозги псионикой, внушили что-то. Уж больно всё размыто в этой истории. Отчего я прихожу к одному единственному выводу. Пауки. Эти непонятные личности от меня не отстали. Уже второй раз они покушаются на мою жизнь, и каждый раз через третьих лиц Вот такая вот история. Полгода я тебя ждал. Уж думал, мне набрехали, но нет. Лично тебя увидел. У меня дёргается глаз. Стоп. Полгода меня ждал? Ага, может больше. Ты ничего не путаешь? Не, странно, да. Какой-то ушастый рассказал мне заранее, кто убьёт брата. Стою, хожу туда-сюда. В каком смысле полгода назад? Полгода назад меня тут не было, а Римус Гален был толстяком и любителем бухнуть. А на картинке завхоза точно не его круглое лицо, а уже моё. Это что же получается? Костя, ты слышал? Конечно! Что происходит? Почему против меня планировались покушения ещё до того, как я появился в этом мире? Будто кто-то знает будущее. Мастер! Мне кажется, вы уже считаете меня другом, с которым можно в любой момент посоветоваться. Один вопрос — с какой стати? Ну как же. Мы же с тобой столько пережили. Мог бы подсказать, что... Мы с вами вообще ничего не пережили, мастер. Помните, сколько мне лет? М? А сколько вам? Все интересные события вашей жизни уместились в последнюю неделю. А для меня это так. Обыденность. Так что ответов от меня вы не дождётесь, пока я сам не захочу их дать. Ну и хрен с тобой. Спасибо за пожелания Я бы не отказался, но, вы Чёрт. Происходит что-то совсем аномальное. И мне срочно нужно понять, что... Это уже не шутки, если кому-то известно моё будущее. Костя должен что-то знать, но говорить не хочет. А значит, ему нужно что-то предложить. Что-то в его стиле, что-то безумное. В мозг лезет сумасшедшая идея. «А что, если я предложу тебе этот хрен?» «О, мастер, я хоть и экстремал, но за тысячи лет ни разу не пренебрёг своей натуральностью, так что откажусь, оставьте его при себе». «Да нет же, балбес, дам тебе своё тело». «Фу!» «Да чтоб тебя. Костя, ты прекрасно понял, о чём я». «Понял, понял, мастер. Хотите проглотить катализатор, а я чтобы разлёгся за вас, да?» «Вы правда считаете, что многомудрого, многотысячелетнего и самого первого можно соблазить дешёвым перепихоном? Вы правда такого обо мне мнения?» «Ну, да. Тишина и хрюканье кости». «Договорились. Договорились». «Да ну?» «Ага. Ты расскажешь мне, почему кто-то знает о моём будущем? И почему они строят против меня козни? Это же пауки, верно?» Расскажу то, что знаю об этом. А ты многое знаешь? Достаточно, чтобы расплатиться по уговору, и вы остались при этом довольным. Но не радуйтесь раньше времени. У меня одно маленькое условие. Одного висячего органа мне не хватит. За много тысяч лет вы первый, с кем я могу поменяться. Так что я воспользуюсь этой возможностью по полной и на карнавал пойду вместо вас. Согласны? Ты спятил, Кость? «Ты же устроишь какую-нибудь странную хрень, а мне разгребай!» «Я вообще сомневался, идти туда или нет!» «А вы думали, тайные мироздания так дёшево стоят?» «Я не настаиваю, мастер! Выбор за вами!» «Эй, студент, ты это... как?» Пьяными глазами разглядывает меня завхоз. «Я думаю...» «Продолжаю ходить по комнате. Что ж так мутно-то?» «Всё зашло слишком далеко!» Это уже не просто маленькие неприятности, это полная дичь. Если пауки знают, что будет дальше, то как с ними бороться? Как вообще понять, что им от меня нужно? Как с ними связан Костя? Может, они его подчинённые или наоборот? Замираю на месте, перевожу взгляд на завхоза. Как видишь, ты мне не нужен. Убивать я тебя тоже не планировал. Мне стоит переживать, что ты проболтаешься о том, кто я, потому что для тебя это ничем хорошим не кончится. Во-первых, директор узнает, что ты обворовывал Академию. Во-вторых, тогда уж точно мне придётся тебя прибить. Ты достаточно трезв, чтобы понять, что я могу испортить твою жизнь намного сильнее, чем ты мою. Я это всё понимаю. Не знаю, что на меня нашло. А я знаю. Тебе промыли мозги псионикой. Уже собираюсь уходить, как завхоз меня окликает. Парень, а девка ещё с тобой? Я видел вас вместе. Оборачиваюсь. Какая девка? Белобрейса такая с сеськами. Брат с ней нянчился с пелёнок. Я её сразу узнал. Погоняла в банде киса. Это же она была? — Допустим. — Что ты хочешь сказать? Знаешь что-то о ней? — Может быть. Как-то больно загадочно лыбится завхоз. — У меня нет времени. Говори. — Слушай, я тебе скажу, а ты... Что ты мне, а? Как брат помер у меня... Ну, сам понимаешь, резко уменьшились доходы. Возвращаясь к за завхозу, Какое-то время смотрю на него сверху вниз. Он явно нервничает. Достаю из-за пазухи кошель, кидая ему на колени. «Там где-то сто золотых». «Маловато». «Охренеть запросы у академских заходов «Говори, а там посмотрим». «Ладно». Завхоз с быстрым движением прячет кошелёк где-то у себя под задницей. «Вне брат как-то рассказывал с спиану. Он же из огня спас, ты знал? Всю семью пожгли гвардейцы твоего отца». Она одна осталась. Это я знаю. А ты знаешь, почему он её спас? А не знаешь, по глазам вижу. Так и думал, что тебя это заинтересует. Продавать информацию я умею. Если что, обращайся ко мне. Я многое знаю. Не тени. Так вот, история с твоей девкой тёмная. Дело в том, что хоть гвардейцы Галенов убили её семью, но отстилет спас кису по наводке того же ира Галена. Долгие годы твой папаша платил моему брату за ее защиту. Просекаешь студент? Он отправил людей ее убить, и он же... Отправил других людей ее спасти. Не пялься так, это все, что я знаю. Брат тоже вопросов не задавал. Платили ему... Хорошо. Говорят, даже отдали какой-то семейный артефакт. стра Странная история. С тебя еще пятьдесят... Завхоз откидывается на спинку кресла, высовывает язык и храпит. Я же отсчитываю из второго кошелька ещё 50 монет и кидаю их ему на колени. Выхожу. На пороге даю Косте мысленный сигнал, что я согласен на его чёртову авантюру с карнавалом. Будем надеяться, что он не запорит мне жизнь к херам собачьим. Хотя, хуже придумать уже тяжело».